Глава вторая Марина резко распахнула глаза и начала судорожно хватать воздух ртом и барахтаться, и только спустя некоторое время поняла, что находится не в воде. Замерев, но не прекратив глубоко вдыхать, словно не могла надышаться и, чувствуя, как сердце бешено колотится от испуга, попыталась успокоиться, пока не сообразила, что в ее комнате над кроватью никогда не висел балдахин. Скосив взгляд, с недоумением осмотрела незнакомую комнату. Можно было бы подумать, что попала в больницу, только вряд ли в палатах делают такой ремонт. Слишком дорого смотрелись и покрытие стен, и белая прикроватная тумбочка с золотистой окантовкой, и большая картина с изображением бушующего океана. Приподнявшись на локтях, девушка хмуро огляделась И испуганно ойкнула, наткнувшись глазами на сидящего неподалеку незнакомого мужчину с интересом наблюдающего за ней. Кто вы? Хрипло спросила, почувствовав себя неуютно под его взглядом. Мужчина нахмурился, слегка подался вперед и склонил голову на бок, словно пытаясь расслышать, что ему говорят. При этом так и не отвел внимательного взгляда. Марина решила, что у него плохо со слухом, и даже испытала укол жалости к незнакомцу. Такой красивый, а с дефектом: Кто вы такой и где я нахожусь? громче повторила вопрос, стараясь четко выговаривать слова. Незнакомец несколько мгновений не двигался, затем, откинувшись на спинку кресла, с веселым удивлением в голосе, что-то сказал. Теперь настал черед Марины хмуриться и склонять голову. Мало того, что совершенно не поняла сказанное, так еще и не смогла определить, на каком языке. Само построение слов было совершенно незнакомо, словно мужчина произнес просто набор звуков. «Простите, что?» — уточнила, испытав беспокойство. «Я не совсем поняла». В ответ прозвучала все та же билиберда, и в голосе говорившего ощущалось явное сожаление. Наверное, именно поэтому, когда он встал и направился к ней, Марина шарахнулась в сторону. Спеша оказаться как можно дальше от чужака — Она окончательно запуталась в одеяле и полетела на пол. Прикроватный коврик оказался довольно мягким, но это не спасло девушку от ушибов. Глухо застонав, она приподнялась на вытянутых руках, дернула спеленавшую ее ткань и взлетела вверх. Не успела понять, что происходит, как девушку вновь уронили на матрас, мягко спружинившим под ее весом. Извернувшись, хотела возмутиться таким произволом. Но так и застыла с открытым ртом. Мужчина стоял с другой стороны широкой кровати, а значит, никак не мог поднять ее на руки и перенести. Из-за непонимания происходящего паника бурной волной нахлынула на Марину. Она непроизвольно подтянула одеяло к подбородку и широко открытыми глазами уставилась на мужчину. Атао! четко произнес он, и девушка провалилась во тьму. Еще некоторое время, посмотрев на спящую, Александр вздохнул и мысленно позвал. «Наставник!» Тот будто только этого и ждал, укоризненно пророкотав в голове своего ученика. «Уморил девочку!» «Ничего подобного. Лучше скажи, это твоя работа?» «Нет». «А если подумать?» «Все равно нет», — прилетела в ответ насмешливая после секундной заминки. Водный маг укоризненно покачал головой, забыв, что собеседник его не видит. «Александр, мы здесь действительно ни при чем. «Но она из мира Алаисы», — уточнил граф, подозрительно осмотрев спящую девушку. «Да, от нее те же ощущения, что и от юной забирающей». «Но она не забирающая?» «Александр», — наставник тяжело вздохнул, — «ты ведь уже сам знаешь». «Зачем переспрашиваешь?» «Для уверенности». «У каждого свои силы и путь». «И какая же сила у нее? «Не умори, девчонку», — хмыкнул наставник и исчез. «Вот же дракон», — тихо возмутился маг и вновь покосился на спящую. «Какой же ты хранитель и наставник, если не можешь помочь даже в такой малости?» И тут же устыдился своего порыва. Алекс знал, какие ограничения наложены на драконов, и осознавал, чем им грозит неповиновение. Когда-то давно драконы были практически равны богам, пока не возгордились и не ожесточились. Они творили страшные вещи, развлекаясь за счет других рас, и боги решили наказать своих неразумных детей. С тех пор сила хранителей этого мира была ограничена, а сами драконы потеряли право напрямую вмешиваться в происходящее события и могли что-то изменять в происходящем лишь за редким исключением. Так, например, произошло в случае Александра и его старшего брата Максимилиана. Когда они были совсем еще мальчишками, их похитили, желая стребовать выкуп. А чтобы родителям тяжелее было найти детей, братьев разлучили. Именно тогда на помощь пришли драконы. Правда, тайна, чтобы о вмешательстве не прознали. По некоторым причинам другие расы уже давно отгородились от людей. Поэтому Алекс с братом никому не рассказали правды о своем спасении. А когда в них проснулась магия, отличная от родительского огненного дара, и вовсе на некоторое время прекратили разговаривать со всеми, общаясь только между собой. И лишь когда от них отстали, понемногу оттаяли. Но до сих пор хранили тайну, что их наставниками являются драконы. Об этом точно никому знать не нужно. «Как же не вовремя ты появилась!» пожаловался он девушке и подошел ближе что ж будем учить тебя понимать нас чтобы наложить нужное заклинание алексу не понадобилось много времени осталось дождаться когда нежданное гостья проснется представив что ему предстоит граф отправился составлять письмо старшему брату лелея надежду сбагрить неожиданный подарок максу тем более что опыт в общении и воспитании и у того уже был Да и Алаиса обрадуется встрече с девушкой из своего мира и, возможно, сменит гнев на милость. У графа слишком много дел, чтобы решать их удаленно, особенно учитывая, что предстоит налаживать отношения со старшими расами. Когда-то война разделила мир Эдея на две части. Людям достался огромный материк, где раньше обитали представители разных рас, а драконы увели остатки старших рас на свою территорию. И чтобы у победителей не возникло желания последовать за ними, был воздвигнут сумеречный заслон. Непроходимая защита, по крайней мере, для людей. Как оказалось, представители старших рас вполне успешно шастали туда-обратно. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, но тут вмешался несчастный случай. Оказалось, что племянница владыки эльфов самовольно отправилась за сумеречный заслон и пропала. Максимилиан тогда чуть не посидел, ведь эльфийку в последний раз видели именно на землях Империи. И так как он являлся начальником внутренней разведки, вся вина падала на него и его ведомство. Ко всему случившемуся еще и Алоису похитили. Алекс не любил вспоминать то время. Ему казалось, Макс или сойдет с ума, или отправится на ту сторону вслед за девушкой, если Алаиса погибнет. Слишком сильно полюбил и не мыслил жизни без нее. Когда граф уже собирался ложиться спать, в спальню влетел магический вестник с ответом от Макса. Суть послания сводилась к тому, что так Алексу и надо. И пусть младший брат не надеется спихнуть на герцога свою нежданную гостью. И вообще, Макс будет с удовольствием наблюдать за успехами Александра на поприще наставничества. Кажется, герцог Картанский даже не сомневался в том, откуда именно появилась незнакомка. И с наслаждением упражнялся в ехидстве. «Чтоб тебя!» — рыкнул водник, развеивая вестника. «Если он не годился для присмотра за юными девицами, то я со своей репутацией тем более не подхожу». Раздраженно передернув плечами, он принялся расхаживать по спальне, пытаясь просчитать реакцию девушки, когда она проснется. Но вскоре забросил это бесполезное занятие. Ведь многолетний опыт разведчика не мог помочь в таком необычном деле. Эта незнакомка была второй иномерянкой, с которой столкнулся Мак, и строить предположение на поведение одной Алаисы было неверно. Оставалось дождаться, когда гостья очнется от наведенного сна. А это произойдет не раньше, чем через два дня, которые он собирался провести с пользой. На следующее утро, позавтракав, и чего уж греха таить, на целый час отложив неприятное и даже опасное для его душевного равновесия дело, Александр засел за написание письма. Он собирался сотворить несусветную глупость, а именно пригласить в этот дом свою бабушку, Лару Кассандру Гелхар. Родственницу он нежно любил, как и два его брата, но предпочитал делать это на расстоянии. Вдовствующая герцогиня умела наводить страх на своих внуков, и ей было совершенно все равно, что они давно выросли и сами могли кого угодно напугать. «Я еще пожалею об этом», пробормотал Алекс, выводя на бумаге слова приветствия. Затем граф организовал слухи о своей гости. Благодаря оскорбленной Ларе Тонье в городе уже знали, что у него в доме оказалась полуголая незнакомка. Он немного подкорректировал сплетни, чтобы к вечеру второго дня все уже ей сочувствовали. Ведь дальняя родственница Лары Александра пережила нападение разбойников, которые чуть не утопили ее в реке. Однако смелой девушке в последний момент удалось активировать амулет переноса, благодаря которому она и вывалилась на графский стол в потоках воды. Но из-за пережитого потрясения бедняжка до сих пор не пришла в себя. Поэтому пока не может принимать гостей, жаждущих выказать ей свое сочувствие. Именно это в различных интерпретациях и повторял дворецкий всем посетителям, стойко закрывая вход в дом своей узкой грудью. Сарзантер. «Если продержитесь до приезда моей бабушки, я выпишу вам премию в размере месячного оклада», — великодушно пообещал Александр, когда верный слуга в очередной раз отвадил от их порога двух лар. «Благодарю, мой господин», — величественно кивнул тот и отправился проверять работу прислуги, а то из-за настырных посетительниц он только и делал, что открывал и закрывал входные двери, словно швейцар в гостинице. Проводив дворецкого насмешливым взглядом, граф вновь пробежал глазами по ответному письму Лары Кассандры. Бабушка заверяла, что немедленно приедет, чтобы окружить заботой их дальнюю родственницу. Алекс словно воочию видел, как ехидно изгибались губы огненной магии, пока она писала эти строки. Лара Кассандра относительно недавно узнала историю Алаисы, да и то лишь потому, что та нечаянно проговорилась. Поэтому вдовствующая герцогиня могла значительно облегчить жизнь внуку. Втайне Александр надеялся, что она заберет незнакомку с собой в столицу, и тогда Максу точно не удастся отвертеться от еще одной воспитанницы. «Ты русишь?» — неожиданно подал голос наставник. «Нет, просто слишком занят в связи с подготовкой встречи официальной делегации от старших рас», — спокойно ответил Мак, отложив письмо. «До нее еще целый год», — напомнил Тирион. «Это очень маленький срок для такого важного события», — не согласился Александр. «Будь моя воля, на подготовку ушло бы минимум пять лет». «К сожалению, времени слишком мало, магический фон становится нестабильным». «Знаю», — недовольно поморщился Алекс. Из-за воздвижения сумеречного заслона На человеческой части Эдеи магия начала понемногу убывать. Люди по своей магической природе — потребители. Они поглощали магическую энергию из мира, накапливая ее в своих внутренних резервах. И только те, кто имел в дальних предках представителей других рас, могли вырабатывать собственную магию. Но это была капля в море, которая лишь продлевала агонию. Старшие же расы всегда выступали в роли раздатчиков, хотя могли так же, как и люди, получать магию извне. И, как Алекс узнал со слов Кронпринца Светлых Эльфов, на второй половине Эндеи также начался дисбаланс, но в обратную сторону. Сумеречный Заслон не пропускал магические потоки, из-за чего началось перенасыщение магией. И теперь, если кто-то хотел сотворить всего лишь Искру, вполне мог вместо нее вызвать Огненный Смерч. Также Аринеэль рассказал, что в заклинание, воздвигшая Заслон, была специально вложена функция, препятствующая естественному току магии. Старшие расы надеялись тем самым ослабить людей и отомстить за предательство и учиненное кровопролитие. И не имело значения, сколько придется ждать, ведь они жили очень долго. Только оказалось, что обманули сами себя, подвергнув опасности весь мир. Но даже сейчас не все из представителей старших рас одобряли подготавливаемую официальную встречу. В отличие от более молодого поколения, они помнили ужасные войны. Выйдя на веранду, открывающую потрясающий вид на море и сумеречный заслон, видневшийся на линии горизонта, Алекс вдохнул полной грудью. Ветер донес до него сладковатый аромат южных растений и соленый запах моря. Закатное солнце окрашивало в багровые тона все вокруг. На улице за оградой раздавались голоса прохожих, вышедших на вечерний променад. Не случись с графом неожиданности в виде иномерянки, он тоже сейчас прогуливался бы, раскланиваясь с новыми и старыми знакомыми, очаровывая женщину улыбкой и... безумно скучал. Алихат, небольшой курортный городок, как и все ему подобные, был неспешным и немного сонным, что в малых дозах определенно хорошо. И первое время водный маг наслаждался редким покоем и родной стихией, но вскоре ничего не начало тяготить. Так что открывшийся в его столовый портал стал приятным разнообразием. Граф засиделся до поздней ночи, любуясь погружающимся в ночную тьму морем и загоревшимися на небе звездами. Уходить не хотелось, и если бы не тихие шаги, он еще долго не двигался бы с места. Перегнувшись через плетёную ручку кресла, Алекс всмотрелся во мрак коридора. Слуги по его приказу свет не зажигали, Поэтому в темноте ярким белым пятном мелькнула широкая рубашка, надетая, кто бы сомневался, на иномерянку. Ту, которая должна была проспать до завтрашнего утра, а не шастать по ночному дому. Судя по тому, как она держалась за стены, девушка была еще слаба. Наверное, стоило окликнуть ее и вернуть в спальню, но Алексу стало любопытно, что она будет делать. Не на улицу же выйдет в столь фривольном наряде. Правда, если учесть ту желтенькую тряпочку, которая была на незнакомке, то и рубашка ее не смутит. Пока маг рассуждал о странной моде другого мира, девушка добралась до поворота, за которым находилась дверь, ведущая в кухню. Александр вспомнил, сколько там колюще-режущих предметов и поспешил вслед за гостей. В отличие от коридора, на кухне тускло горел магический светлячок, поэтому магу не составило труда найти гостю. Она обнаружилась у стола, жадно пьющий воду прямо из кувшина. «А вот об этом я не подумал», — сокрушенно пробормотал Алекс, входя в помещение. Девушка вздрогнула, подавилась водой и выронила посуду. Она кашляла, стараясь отдышаться, а маг, успевший подхватить заклинанием левитации ни в чем не повинную емкость, водрузил ее на стол. «Простите, не хотел вас напугать». Покаялся он, шагнув к незнакомке. Та схватила кувшин и, ни на секунду не задумавшись, бросила его в Алекса. Мак еле успел увернуться и, прислушавшись к раздавшемуся позади него звону осколков, подумал, что кухарка расстроится, увидев беспорядок на подвластной ей территории. «Зачем вы это сделали?» — удивился граф. «Я ведь на вас не нападал». Вместо ответа девушка, не глядя, потянулась к скалке, забытой кем-то из поварят. Поняв, что так просто она не успокоится, Александр вновь применил заклинание левитации. Скалка воспарила вверх, а вслед за ней и блюдо с яблоками, полотенце, до этого мирно висевшее на спинке стула, и парочка ножей. Увидев парящие предметы, девушка вскрикнула и шлепнулась на пол. Видимо, ноги отказались держать свою хозяйку. Макс спешно вернул предметы на место, присел на корточки и, заглянув под стол, глубокомысленно изрек. «Да». В ответ незнакомка судорожно заилозила по полу, стараясь отодвинуться как можно дальше. «Может, вернётесь в кровать?» Алекс обезоруживающе улыбнулся. «Не подходите!» Воскликнула девушка и выставила перед собой руки. «Предпочитаете сами до спальни доползти?» Участливо поинтересовался граф. Гостья яростно затрясла головой, отчего спутанные белокурые волосы разметались по плечам и груди. Затем, немного подумав, отползла еще чуть-чуть. «Пол холодный, а рубашка одна из моих любимых», — доверительно заметил водник, чувствуя себя идиотом. «А что я делаю в вашей рубашке?» Девушка сжала ткань на груди, словно опасаясь, что мужчина потребует отдать вещь. «И вообще, где я, кто вы и почему...» «Стоп!» — Алекс выставил вперед открытую ладонь. «Давайте все же переместимся в более удобное место, хотя бы в гостиную». Заметив настороженный взгляд, тяжело вздохнул и добавил. «Я не причиню вам вреда. У меня на это было почти три дня, пока вы спали. Не находите, что теперь? Глупо меня бояться». Поразмыслив, девушка согласно кивнула и встала с пола. Но подходить к Алексу не спешила, вопросительно глядя на него. Усмехнувшись, граф призвал магический светлячок полюбовался на потрясённое лицо гости и отправился на выход, спокойно повернувшись к ней спиной. Тем не менее, он чутко прислушивался к шагам девушки. Нет, Алекс не боялся нападения, но беспокоился за иномерянку. Мало ли, вдруг проявления магии, которые, как он знал со слов брата, в другом мире было очень мало, окажутся слишком сильным потрясением. Но вроде всё шло относительно хорошо девушка не пыталась упасть в обморок или биться в истерике требуя немедленно вернуть ее домой где бы этот дом ни был все не так уж и плохо довольно подумал александр пока не вошел в гостиную и не обернулся лицо его гости побледнело еще больше и буквально дышало паникой кажется она двигалась на чистом упрямстве тогда как большинство знакомых магу женщин точно не проявили бы такой силы духа присаживайтесь пригласил он широким жестом указав и на уютный диванчик у панорамного окна, и на кресло, расположившееся чуть в стороне от входа. Но даже не удивился, когда девушка выбрала один из стульев, стоявших около стола с шахматной доской. То ли хотела проявить независимость, то ли надеялась на возможность сбежать, если граф выкажет враждебность. Неожиданно это вызвало в нем искру восхищения. В его рубашке, едва достающей до середины бедра, Растрепанная после продолжительного сна и, несомненно напуганная происходящим, незнакомка все равно старалась держать удар судьбы. Для начала давайте познакомимся. Мак запустил магический светлячок к потолку и остановился у небольшого камина, выполнявшего скорее декоративную функцию. Меня зовут Александр Геухар, граф Кослар. Ему пришлось выждать некоторое время. Девушка потрясенно смотрела вверх, кажется, забыв, что она не одна в помещении. Как вас зовут? Мягко напомнил о себе Алекс. Марина, прохрипела иномерянка и облизала губы. Марина Бурунова. Приятно познакомиться, Лара. Алекс запнулся, но потом решил, что раз его гостья будет представлена всем как дальняя родственница, то такое обращение вполне уместно. Лара. Немного заторможенно повторила Марина и обхватила себя за плечи, склонив голову. «Может, расскажете, почему портал выбросил вас в моей столовой?» — продолжил маг, пристально наблюдая за малейшими изменениями в ее поведении. «Портал?» — девушка встрепенулась и непонимающе посмотрела на Александра. «Какой портал?» «Это вам лучше знать», — усмехнулся граф. «Я так и не смог отследить его путь». «Боже, это какой-то сумасшедший дом! Какие порталы? У нас нет ничего подобного, только в фантазийных книгах». «У вас это где?» «Дома? Мне нужно домой, тётя будет волноваться». «И где же живёт ваша тётя?» В... Марина замолчала, подозрительно покосившись на него. «А где именно я нахожусь?» «У меня дома», Алекс скрыл улыбку. «А конкретнее?» — нетерпеливо уточнила девушка. Магда догадывался, что она надеется найти хоть какое-нибудь объяснение происходящему. И даже посочувствовал, представляя, какое иномерянку ожидает потрясение. «В городе под названием Алихат», — пояснил покладиста, «А сам город находится в Империи Рос». «Где? Каких еще Рос?» На мгновение Алекс задумался, припоминая уроки истории. «Бордовых». Именно такие розы любила покойная жена нашего первого монарха, основавшего империю. «Вы издеваетесь?» — с надеждой и в голосе, и во взгляде спросила Марина. «Нет, вы ведь и сами все понимаете». «Что я должна понимать?» — несчастным голосом уточнила иномерянка. «Расскажите, что последнее вы помните перед тем, как очнулись здесь?» Александр решил, что будет правильнее и легче, если она сама озвучит мысль о другом мире. «Я пришла к друзьям на пляж», — Марина прикрыла веки. «Сашка...» На мгновение пристально посмотрев на Алекса, она вновь зажмурилась и продолжила. Он хотел похвастаться вышкой, которую построил вместе с ребятами. Заставил меня забраться на самый верх, чтобы я оценила открывшийся вид. И знаете, он действительно был прекрасен пока меня не снесло порывом ветра прямо в море». Распахнув глаза, она вновь посмотрела на собеседника. «В первый раз вы так странно говорили. Вернее, сначала я подумала, что вы глухой, так так как не реагировали на мой вопрос. А затем странные слова. Я даже примерно не смогла определить, на каком языке они произносились. На имперском. Я погрузил вас в сон, чтобы вы смогли спокойно овладеть нашим языком». Заклинание довольно своеобразное. Хватит, прошу, не надо. Лара Марина, от моего молчания реальность не изменится. Но другой мир — это так глупо. Почему? Потому что не может быть правдой. Гостья подскочила и, пошатнувшись, начала нервно расхаживать по гостиной, разглядывая обстановку. Прикасалась кончиками пальцев к стенам, к столу, шахматным фигурам. Осторожно провела по экрану камина, затем нерешительно подошла к мужчине с интересом следящему за ней и растерянно застыла. Догадавшись, что хочет девушка, граф сам протянул к ней руку. «Можете потрогать и меня, чтобы окончательно убедиться в реальности происходящего». Марина прижала руки к груди и отрицательно покачала головой. Это простое и естественное действие было выше ее сил. «И что же мне теперь делать?» — тихо спросила. «Жить дальше».